До сих пор величие завоевателя зависело от географической стороны дела. Оно измеряло с размерами покоренной территории. Недаром теперь само это слово изменило свой смысл и перестало обозначать победителя военачальника. Величие перешло из одного стана в другой. Оно теперь в протесте и безысходной жертве, только и на сей раз вовсе не из вкуса к поражению,